Глава седьмая Александр распахнул дверь и перешагнул порог с той особой стремительной уверенностью, которая обычно отличает хозяина помещения от гостя. Чисто по инерции сделал еще шаг и застыл с широко распахнутыми глазами и ртом. — Что за... — ошалело, — прошептал он, растерянно оглядываясь по сторонам. «Может, он ошибся кабинетом?» — с надеждой подумал он. С надеждой, которая умерла, как только он увидел свою ехидно ухмыляющуюся подопечную, восседающую в его кресле и за его столом. Точнее, не совсем его. Его кресло было черным, а не желтым, а стол... И вообще вся мебель... Его бесценная, сделанная на заказ из цельного массива черного ореха, мебель. Александр закрыл глаза и замотал головой, стряхивая себя на вождение. Вероятнее всего, это просто иллюзия. Сказал он себе и, щелкнув пальцами, смело открыл глаза. И тут же снова закрыл. В следующий раз, прежде чем открыть глаза, он их протер, но и это тоже не помогло. Стены и мебель в его кабинете по-прежнему сражали наповал буйством красок. Осознав, наконец, что он имеет дело не просто с иллюзией, а с заклятием изменения цвета, которое, чтобы снять, даже ему придется повозиться, он тяжело вздохнул. При этом с очередным вздохом подумал он, Еще не факт, что ему удастся вернуть мебели именно тот особый оттенок, который так великолепно гармонировал с остальным интерьером кабинета. Черный орех не только благородное, но и самолюбивое и своенравное дерево, которому могло очень не понравиться подобное над ним измывательство. Александр тяжело вздохнул в третий раз и покачал головой. Ничего не скажешь. Просто Замечательно. Убил бы. Но нельзя. К огромному его сожалению. Снова вздохнул, развернулся, сделал шаг назад, очень осторожно и тщательно закрыл за собой дверь, затем вновь повернулся к не скрывающей того, что она весьма и весьма довольна своей проделкой, Сиди и вкратчиво поинтересовался. Это как же надо было постараться, чтобы стены моего кабинета порозовели от стыда. Мебель пожелтела и позеленела от негодования, а стол посинел от бешенства. Стол не посинел, этот цвет называется фиалковый. Деловито поправила девушка. Кстати, фиалковый — это цвет ваших глаз, так что можете себе польстить. Когда я все это делала, то думала. Она томно вздохнула, стрельнула глазками и, закусив нижнюю губу, известила сладким голосом «А вас?». Вслед за чем подмигнула и одарила ослепительной улыбкой. «Стол под цвет моих глаз, значит», — насмешливо повторил мужчина. «Что ж, спасибо, буду знать». Часто захлопав ресницами, девушка озарила его еще одной яркой как само солнце улыбкой. — Всегда пожалуйста! Александр хмыкнул и, сузив глаза, принялся внимательно изучать розовые стены, точнее изображенные на них белоснежные семейники с желтыми уточками. — А когда ты располагала их? — кивнул он, то ли на уточек, то ли на рейтузы. — Ты тоже обо мне думала? Неодобрительно, покачав головой, усмехнулся он. «Кстати, что ты там строчишь? Новый список пакостей?» «Да, я тут...» — притворно замялась девушка. «Просто письмо родителям пишу». «Жалуешься на меня, злобного, высокомерного и бессердечного», — понимающий кивнул мужчина. «И вовсе нет, во всем письме нет ни слова, ни о вашей злобности, ни о высокомерии, ни о бессердечии. Тоном невинности, оскорбленной в своих лучших чувствах, возразила Кэссиди. Все, от первого до последнего слова, исключительно сухие факты. Более того, я специально для родителей записываю все по свежим следам, так сказать, чтобы потом чего-нибудь не забыть или, не дай, триликая перепутать, или, что еще хуже, да придумать. — То есть ты все-таки пишешь им обо мне? — насторожился мужчина. Угу. А о ком же еще? Вы мое самое яркое впечатление за сегодняшний день. Иронично отозвалась девушка. Александр слишком хорошо знал Кэссиди, чтобы не почувствовать в ее словах подвох. Он в мгновение ока оказался за ее спиной. Так-так, и что же ты там пишешь? склонившись над девушкой, проговорил он. Его глаза едва только пробежались по первым строчкам, а у него уже начал дергаться правый глаз. Неуверенный, что прочитал правильно, он резко выхватил листок из рук своей подопечной. — Чрезвычайно грубое и крайне болезненное насилие, причем не только моральное, но и физическое, — прорычал он. Его фиалковые глаза метали молнии, которое повлекло за собой значительные телесные увечья, которые, ты уверенно не пройдут бесследно для твоего физического здоровья. Но это же несусветная подлая и мерзкая ложь. Подлая и мерзкая ложь? Совершенно искренне возмутилась девушка. Да как вы смеете? А вот это что по-вашему? Поинтересовалась она резким театральным движением, оголив правое плечико, на котором красовался еле заметный синячок. И еще вот. Она ткнула мужчине под нос запястья правой руки, на котором остался след от одного из его пальцев. «Что это я вас спрашиваю? И прежде чем вы хотя бы заикнетесь о том, что эти следы побоев, я сама себе поставила, хочу напомнить вам о заклинании правды. Что касается меня, то я проверку на нем пройду, а вот вы...» «Вот черт! Я не хотел!» Тихо пробормотал молодой человек. — касси я вовсе не хотел сделать тебе больно. Я просто не рассчитал силу. — Хорошо, ладно. Он нервно взъерошил свои волосы. — Ты, конечно, преувеличила, но и я тоже был неправ, так что проехали. Но насчет вопиющего по своему кощунству надругательства, в результате которого я якобы втоптал в грязь твое человеческое и ведьмовское достоинство, и то, что я лишил тебя чести, — это уже чистейшей воды ложь. Не было такого. Вы на глазах моих двух поклонников, моей лучшей подруги и этой вражины Джессики, спилинали меня, взрослую женщину и могущественную ведьму, как младенца. И как вы думаете, я при этом себя чувствовала?» Вопрос был явно риторический, потому что она сразу же сама на него и ответила. — Вот именно, я чувствовала себя попранной, оскорбленной, оскверненной, растоптанной, униженной. Ну и что же это еще, если не надругательство над моей женской честью и ведьмовским достоинством? — Как скажешь, как скажешь, — насмешливо хмыкнул Александр, закатив глаза. — Ладно, с этим разобрались но глумливое и издевательское похищение. Теперь уже с расслабленной усмешкой на губах прочитал он. Если с глумливое и издевательское мне все понятно, то что касается похищения. Какое же это похищение, если такова была воля твоих родителей, и у меня все документы на руках, черт бы их побрал, и документы, и твоих родителей. А такое, что, в отличие от «Вайтхэт», я лично не уверена, что документы действительно подлинные, стояла на своем Кэссиде. Александр тяжело вздохнул. «Кэсси, да если бы они были не подлинные, я бы к тебе на пушечный выстрел не приблизился бы. Что бы ты хотела знать, я отпирался от опекунства как мог. Но твой братец, он меня заставил» морально надавил и заставил воспользовался нашей многолетней дружбой и заставил поняла вы не виноваты вас заставили иронично хмыкнув кивнула девушка ну и что дальше язвительно поинтересовалась она одарив опекуна уничтожительным взглядом а дальше зло фыркнул александр так как эта бумажка Содержит явный наклеп на мою достопочтимую во всех смыслах персону, которую принудили присматривать за столь инфантильной и неблагодарной особой, как ты, и так как это не черновик, а расписание занятий моего факультета, только вчера утвержденное ректором, то я твою эту писанину конфискую. — Конфискуете? — возмущенно угрожающе уточнила Кэссиди. Уже конфисковал невозмутимо сообщил очевидная мужчина да пожалуйста безразлично пожала плечами девушка можно подумать мне сложно написать новое совсем даже не сложно добавила она после небольшой паузы при этом вид у нее был не дать не взять оскорбленной и смиренной но не сломленной обстоятельствами праведности Александр насмешливо хмыкнул — Я прекрасно об этом осведомлен и совершенно ничего не имею против нового письма, если при этом не пострадают мои личные бумаги. Более того, я тебе торжественно обещаю, что, что бы ты там ни написала, обязательно передать это твоим родителям, и пусть тебе будет перед ними стыдно. — Пошли, Кэсси. Я отведу тебя в твою комнату. Кстати, о моих родителях. Почему я не могу с ними связаться? Александр уже даже рот открыл, чтобы рассказать своей подопечной о визите ее брата и о том, что он от него узнал, но передумал. Он знал, как вести себя с дерзкой и наглой кесиди Но вот что делать с рыдающей кесиди и как ее утешать, он понятия не имел. Он в принципе не переносил женских слез. Что же касается ситуации, когда женщины имели полное право на слезы, он совершенно терялся. К тому же, учитывая сверхинициативность и таланты его подопечной, слезы могли оказаться лишь самой маленькой из его проблем. За ней и так глаз да глаз нужен. А если она вобьет в голову себе, что должна спасти своих родителей, то... Насколько мне объяснил Ричи, они с некой тайной миссией срочно отбыли на пару-тройку дней ту потусторонье. Как можно безразличней, — ответил он. — И Ричи решил воспользоваться ситуацией, чтобы показать мне, что я теряю? — понимающих хмыкнула девушка. Александр с искренним недоумением уставился на свою подопечную. — Не понимаю, о чем ты. Кэссиди скептически сузила глаза. «Все прекрасно вы понимаете», — обвиняюще возразила она. Александр точно знал, что ни черта не понимает, но спорить не стал. Он вообще редко спорил с женщинами. Он предпочитал наслаждаться женщинами, а не понимать их. Как только же наслаждаться больше не получалось, просто разрывал отношения. «Это всего пара недель», — напомнил он себе. Вслед зачем? согласно кивнул, мол, да я все прекрасно понимаю и совсем согласен, после чего, стремительно промаршировав к двери, распахнул перед подопечной дверь. — Прошу, — галантно изрек он. — И вы вот так просто меня отпускаете? Театрально изумилась девушка, душа которой была не готова смириться с тем, что ей не суждено будет увидеть лицо Александра Каролинга в тот момент, когда он осознает, что, несмотря на все его усилия, ему не удается избавиться ни от розовых стен, ни от разноцветной мебели, ни от семейных труселей с уточками на стенах. — -а, а почему бы и нет? Не менее театрально, изумленно ответили ей вопросом на вопрос. — Но ваш кабинет. Разве вы не хотите, чтобы я вернула ему первоначальный вид? На лице Александра на мгновение промелькнула задумчивость, которая, впрочем, почти сразу сменилась подозрительностью. — Нет, не хочу, — покачал он головой. — Уверяю тебя, я и сам прекрасно справлюсь. — И уверены, что вам это будет расплюнуть? — Понимающе усмехнулась девушка. Голос ее при этом был сладким, как патока, и невинным, как первый снег. Подозрительно суженные глаза насмешливо блеснули. — А ты что, сомневаешься во мне? — Есть немного, — честно предупредила она. — Зря, — уверенно парировал могущественный из ныне живущих магов. — Но тебе простительно, ты же меня совсем не знаешь, — иронично добавил Александр, не удержавшись от подколки. — — Зато я знаю себя, — с широкой улыбкой провозгласила Кэссиди, не оставшись в долгу. — Но решать, разумеется, вам. — И я решил, — усмехнулся опекун и вновь указал на дверь. — Прошу. Бросив прощальный взгляд на пестрящий яркими красками кабинет, девушка тоскливо вздохнула и шагнула за порог. — Ах, как же все-таки несправедлив мир! Мысленно сетовала она. «Проделать такую работу и не увидеть ее плодов — обидно».